27 -я. Гражданская война. Издавна от самых истоков человеческой истории люди, тем и отличаясь от животных, стали замечать и усваивать правила в общежитии. Довольно быстро стало ясно, что выжить можно только в обществе себе подобных, что гарантировало выживание в самых тяжелых и сложных условиях. Человек не был ни самым быстрым, ни самым сильным, ни самым хитрым. Человек был самым организованным существом и умело пользовался этим своим преимуществом. Проще говоря, человек существо социальное. В одиночку он дичает и гибнет. Примеров этому предостаточно. Соответственно, нет страшнее для людей, чем раскол, когда брат идет на брата. Христианство, например, с самого начала внимательно и строго заботилось о единстве людей, верующих, стараясь не допустить взаимного истребления. Ну, вспомним братоубийцу Каина. Своего он добился, но какой ценой? Главной, основной ячейкой общества со временем стала семья, объединявшая в те давние времена не только родителей и детей, но и всех близких и даже не очень близких родственников по боковым линиям. Эти большие семьи, патриархальные их так называют, объединявшие под одной крышей несколько десятков человек, сохранились в России вплоть и до сегодняшнего дня, ну, в деревне, конечно. Достаточно отъехать от Москвы километров на пятьдесят, И проще простого будет найти деревню, в которой половина – Ивановы, а половина – Петровы. И все – родня друг другу. Отцы, деды, братья, сестры, тетки, снохи, свекрови, заловки, тещи, тещи, тещи, кумовья, свеки, шурины, невестки. Одним словом, сохранение в русском языке большого количества специальных терминов для обозначения степеней родства есть показатель высокой степени сохранности общественно-семейных ценностей, крепости родственных отношений. И это сейчас после исключительно бурного 20 века. А ведь лет сто назад все это было более ярко, явно и крепко. Сейчас, после многих больших и малых войн, как-то подзабылся смысл понятия гражданская война. А ведь ужас ее настолько был велик, что появилось красноречивое сравнение. Гражданская война так относится к обычной войне, как обычная война к мирному времени. То есть гражданская война – это война в квадрате. Война обычная сплачивает народ перед лицом внешней и общей угрозы, мобилизует силы, возлагаются существенные надежды на власть, на армию. Война же гражданская рушит само общество, разводя по разным баррикадам братьев, отцов и детей, дедов и внуков. Война гражданская – это, собственно, гибель государства, рушащая все. Поэт Максимилиан Волошин писал тогда «С Россией кончено, на последях –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 Раны, нанесенные народом самому себе в гражданских войнах, не заживают десятилетиями, а то и столетиями. Американцы, прошедшие через это в более мягкой, чем у нас форме, хотя тоже довольно кровопролитной, пусть и в шутку, но до сих пор подначивают друг друга на предмет того, кто вышел победителем из гражданской войны полуторавековой давности. Короче говоря, гражданскую войну выиграть нельзя, в ней можно только самого себя победить. Обратим внимание на события семнадцатого года. Знали ли руководители большевиков, что принесет гражданская война? Ответ предельно прост и не требует пояснений. Да знали и к этому стремились. Почему так и как именно это произошло? Сейчас мы постараемся разобрать. Итак, в октябре семнадцатого года большевики, во многом верно определив основные чаяния народа, пришли к власти под общедемократическими лозунгами. Более того, в день, ну точнее в ночь захвата власти, они сразу сделали сильный ход, приняв декрет о мире и декрет о земле. Не забудем, речь ведь шла и об установлении в стране советской власти, власти, основанной на выборном начале. И неудивительно, что по стране быстро и бурно пошел начавшийся еще весной того же 17 года процесс советизации, создания местных советов. А с этим большевики устраняли и последние остатки прежней власти – Причем в Москве дошло даже до уличных боев с применением артиллерии. Так как нереволюционные партии отнеслись к установлению единоличной власти Советов с большим сомнением, то они были вскоре запрещены, а их газеты закрыты. Поспешила ослабить ЦК большевистской партии ту силу, которая могла возвысить свой голос перед угрозой гражданской войны. Ну а об ее неизбежности говорили и классики марксизма, да и сам Ленин. Эта сила была православная церковь. Освободившись от чрезмерной опеки прежней власти, на новом историческом витке православие и могло, и хотело утишить страсти в стране. Поместный собор, собравшийся в августе 2017 года, восстановил упраздненный Петром I институт патриаршества. Причем первым после почти двухсотлетнего перерыва патриархом стал самый добрый из кандидатов – московский митрополит Тихон. Однако независимую и влиятельную общественную силу, каковой стала являться русская православная церковь, большевики опасались. И, наверное, не зря. Они быстро приняли предупредительные меры, приняв декреты об отделении церкви от государства и об отделении школы от церкви. О плодах этого мы позже поговорим. Тех, кто не хотел смириться, должна была успокаивать Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК. И это сокращение со временем стало синонимом страха и жестокости. Недовольные действительно поначалу молчали. И большевистский совет народных комиссаров правительства теперь мог утверждать, что все его мероприятия, в том числе и репрессивные, направлены на благо народа и им поддерживаются. Конечно, за все надо было платить. И большевики часто по своей инициативе, но чаще, фиксируя уже то, что сложилось, Стали признавать факты отделения от бывшей Российской империи ее окраин. Вслед за Украиной отделилась Белоруссия. Новые режимы стали возникать в Закавказье. В декабре 17 го Совет Народных Комиссаров признал независимость Финляндии. А Декларация прав народов России вообще провозглашала право национальных территорий на отделение, что было полным разрывом со всей предшествующей практикой российской истории. Прежде чем идти дальше, зададимся вопросом. Неужели Ленин был готов пилить сук, на котором сидел? Ведь не только империя с ее, в особенности, неславянскими народами, но и сама географически Россия многонациональна. И такие действия могли привести к взрыву национальных чувств, способных похоронить не только большевиков, но и всю Россию. Похоже, что опасность этого Ленин учитывал. В России основным связующим элементом был русский мужик, которого большевики подкупили декретом о земле. А крайны же, чреватые действительно национальными неурядицами, ну, чего только стоили кровавые столкновения армян и азербайджанцев еще в царское время. Так вот, их Ленин дальновидно отпускал, но не очень далеко. Там ведь уже действовали и были весьма влиятельны, особенно в Азербайджане, Украине и Белоруссии, местные коммунистические партии обеспечившие бы со временем воссоединение этих республик после установления там нового порядка. Забегая вперед, скажу, что так оно и получилось. Что же касается Владимира Ильича, то к нему по-человечески и политически можно относиться по-разному. Но в талантливости, страшной талантливости, ему, пожалуй, не откажешь. Убрав даже с опережением, с поля сражения за власть национальный фактор, Ленин попутно продолжил, укрепляя власть большевиков, перехватывать инициативу и у разогнанных по его приказу умеренных партий. Многие из его решений конца 2017 года логично вписались бы в программу партий умеренно-либерального направления. Ну, Например, политические права получили женщины. Рабочие получили восьмичасовой рабочий день. Армия теперь комплектовалась на добровольной основе. Были проведены реформы алфавита и даже был введен принятый в Европе Ну, что казалось тогда большевикам прогрессивным, новый календарь. Отменялись все почетные титулы, чины, звания и наименования. Постепенно возобновилась и пошла национализация промышленности, что, напомню, было продолжением государственной политики еще начала Первой мировой. Но, казалось бы, можно было бы тут успокоиться. Да не тут-то было. Все ближе и ближе была очень неприятная для большевиков дата – 5 января 1918 года, когда должно было начать заседать, наделенные большими полномочиями, учредительное собрания, Несмотря на то, что выборы в него проходили после Октябрьского переворота, крестьяне, хотя и получившие от большевиков такой подарок, как декрет о земле, голоса в основном-то отдали привычным своим защитникам ССР. Ленин не мог провести перевыборы или хотя бы отложить их, Непопулярность временного правительства была вызвана, в частности, затяжкой с их проведением. Да и идти по этому пути, начинать все заново, просто не хватало ресурсов. Вообще все события той осени довольно точно определяются ленинской фразой Вчера было еще рано, завтра будет уже поздно. Власть учредилки, как презрительно именовали большевики этот высший представительный орган, выбранный народом, была неизмеримо выше власти большевистского кабинета, носившего к тому же временный характер. Ленин, получив власть, ни в коем случае не собирался с ней расставаться, и было нужно принять жесткое волевое решение. Ведь разгоном учредительного собрания большевики противопоставили бы себя мнению всего народа, но как минимум значительной его части. Дело в том, что за большевиков проголосовало около четверти избирателей, что в тех условиях, мало рабочих, много крестьян, было очевидно предельным показателем симпатии к партии революционного пролетариата. Этот показатель был получен, к тому же, не забудем в условиях мирного хода реформ, еще при невысоком уровне репрессий. Было о чем Ленину задуматься. Разгон приведет к неприятию новой власти теми, кто считал, что она, эта новая власть, не имеет права решать судьбу страны. На деле это решение, подчиниться власти учительного собрания или пойти на конфликт с ним, в банк есть одно из важнейших решений в истории России как минимум XX века. Это был рубежный момент между всей прошлой историей и будущим. Новый, 18-й год, мог стать или годом рождения демократической России, или годом начала великих бед народа, годом начала гражданской войны. И так всего за большевиков было подано около четверти голосов. Вот что определило выбор Ленина. В будущем парламенте они получили бы значительное, но все же меньшинство – Даже вместе со своими попутчиками, партии левых эсеров, смирившихся, что большевики перехватили у них инициативу в крестьянском вопросе, они не дотягивали и до 40%. Жребий таким образом, был брошен. Собравшееся 5 января 1918 года учредительное собрание, как и ожидалось, начало обсуждать вопрос о власти и фактически выступило против большевистской узурпации. В ответ последовал разгон собрания под слова командира охраны здания, состоявшие из революционных матросов левого СЭРа Александра Железнякова «Караул устал». Состоявшиеся на следующий день демонстрации сторонников учительного собрания были теми же революционными матросами Красной гвардии расстреляны, что и поставило жирную кровавую точку в относительно мирном с февраля 2017 года развитии событий. Впрочем, нет, не точку, а кровавую запятую. Еще до описанных событий в декабре 2017 года большевистская делегация подписала с немецким командованием перемирие и начала вести переговоры о полноценном мире. Причем, как и было заявлено в первом декрете о мире, без аннексий и контрибуций. Русские войска оставляли захваченные за годы войны территории и подписывалось выгодное для Германии сепаратное соглашение – позволившие кайзеровским генералам перебросить войска на запад. Что скрывать, союзники России таким шагом большевиков были шокированы. Чтобы их окончательно добить, Ленин распорядился опубликовать секретные договора, заключенные еще царским режимом о будущем послевоенном разделе мира. Это стало едва ли не единственным прецедентом такого вопиющего свойства за целые столетия. Даже в ходе заседания Нюрнбергского трибунала не были обнародованы предвоенные договора СССР и нацистской Германии, в том числе секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. В же году новый режим в России после таких действий стал быстро превращаться на мировой арене в безусловное зло. К удивлению большевиков, немцам их предложения показались слишком малым платежом за выход из войны. Они потребовали Прибалтику и Украину. Запасы сырья и пищи могли помочь Германии победить Антанту. Возглавлявший советскую делегацию Лев Троцкий эти требования немцев отверг, после чего немецкая армия начала явочным порядком занимать указанные выше территории. Попытка рабочих отрядов и матросов остановить немецкое продвижение на колыбель революции Петроград завершилась крахом. Красные войска в беспорядке отступили. Только лихорадочные заявление Ленина о принятии немецких условий спасло ситуацию. Кстати, позже события этого дня – 23 февраля были переписаны и преподнесены в виде геройской и, вот уж иронии судьбы, успешной операции Красной Гвардии. Большевики выполнили свое обещание. Россия вышла из войны, вышла из войны проигравшей страной, лишившись значительной части своей территории, обязавшись выплатить огромную контрибуцию и испортив надолго отношения с бывшими союзниками. Сам Ленин называл брестский мир похабным но по необходимости вынужденным. Солдатские штыки были нужнее внутри страны. Распропагандированные большевиками и советами солдатских депутатов, бывшие военнослужащие на кончиках штыков несли в русскую глубинку привычку убивать сначала чужих, которая скоро превратилась и в навык убивать своих. Итак, весной 18 года большевики в достижении своих целей немало преуспели. Другое дело, что своими методами, Это и все более неразборчивая и агрессивная деятельность ВЧК, опиравшаяся на официально объявленный красный террор, и все явственнее проявляющиеся заветные желания большевиков, замена лозунга ⁇ Демократического государства ⁇ диктатурой и пролетариата ⁇ Вот этим вот большевики постепенно оттолкнули от себя значительные слои населения, до этого бывших большевикам терпимыми. Городская интеллигенция и прогрессивное офицерство были недовольны разгоном учительного собрания. Масштабная национализация, продолжившаяся и усилившаяся после окончания Первой мировой, привела к недовольству и предпринимателей всех уровней. Коли нет войны, значит национализации проводится навсегда. И уж вовсе нет нужды говорить об ощущениях помещиков, у которых конфисковывалась не только земля, но и жилье. Не забудем, именно российское, Так сказать, сельское, деревенское дворянство было основой армии на протяжении почти всей русской истории. Так мало того, большевики, не доверяя крестьянам вообще, разжигали и вторую войну в деревне. Они делали упор на самых бедных, по социально-экономическому положению, сходных с рабочими, на бедняков. Именно из них и состояли комбеды, комитеты бедноты, которые, переделив дворянскую землю, начали жадно посматривать и на угоде своих более удачливых соседей. Ну что ж, эта политика Ленина имеет давний и хорошо известный пример, еще из римской истории. Разделяй и властвуй. Начало собственно гражданской войны большинством историков и публицистов относится к концу весны, началу лета 18 года. ну Правда, иные считают ее началом сам Октябрьский переворот. Конечно, противники и советские власти, и большевистские партии проявились довольно быстро. В основном в казачьих землях, богатых и не склонных подчиняться подозрительным городским агитаторам. Местные казачьи круги, органы местного самоуправления, и без того были весьма эффективны и пользовались доверием. Там же, на юге, стали формироваться и первые офицерские части, позже получившие название Белогвардейских. Но сами они себя называли Добровольческой армией. Но в любом случае поначалу и у тех, и у других еще не было реальной большой организации, да в общем-то и невозможности изменить ситуацию в свою пользу. И тогда встает вопрос, а, собственно откуда же взялась в таком случае, столь загадочно, гражданская война? Вот мнение, может быть и не претендующее на полную истину, но как представляется, заслуживающее внимания. Если большевики своими действиями озлобили против себя обширные силы, То вызвав к жизни волну ненависти Они же должны были быть готовы ей и противостоять Иначе все это было бы просто политическим и физическим самоубийством Естественно, что если бы они попытались провести выборы Повторные выборы в учредительное собрание Ну это конечно чистое предположение Весной 1918 года То скорее всего потерпели бы сокрушительное поражение И даже не по политическим мотивам Летом семнадцатого года основная масса солдат была еще в окопах И урожай был толком не собран. До урожая же восемнадцатого года надо было дожить. Проще говоря, над страной вставал во весь рост призрак более страшный, чем угроза политического хаоса, восстания национальных окраин или реставрации прежнего режима. Призрак голода. Одновременно с этим, после января восемнадцатого года, большевики начали принудительно все советы на местах насыщать своими кадрами, принимая тем самым ответственность за ситуацию в стране на себя. Казалось бы, зачем усложнять, обострять ситуацию? Нормальная логика тут не срабатывает. Но логика большевиков была совсем иной. Когда после революции 5-го года Ленин понял, что даже массовая пропагандистская деятельность среди рабочих малоэффективна, ну, самих рабочих мало, то он, как раньше уже не раз говорилось, перестроил партию на манер организации заговорщиков, своеобразного тайного ордена, спаянного строгой дисциплиной и ответственностью. Для этого ордена более естественным было состояние борьбы, войны. Общая свобода и прочие демократические лозунги, если действовали долго, оказывали на партию такое же воздействие, как весенний теплый ветер на снеговика. Если партия полноценно живет в войне, то для ее выживания и нужно было дать ей эту самую войну. Мирно развития ситуации было гибельно для партии большевиков. Именно этим верным доводом, с их точки зрения, конечно, Руководствовался много позже Сталин, регулярно проводя в партии чистки против оппозиционеров и разложенцев. И вот и тогда, в восемнадцатом году, Ленин и его окружение поняли, резкое обострение ситуации и беспощадная борьба со всеми, даже потенциальными противниками – единственный способ удержать власть в своих руках, спровоцировав взрыв недовольства раньше, чем он назреет и нанесет непоправимый ущерб. Вот ленинские слова На все обвинения в гражданской войне мы говорим. Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров. Комментарии излишни. Ну а врагов себе к лету 1918 -го года большевики наплодили в избытке. Роль детонатора сыграл по неволе. Ну что уж здесь поделаешь. Так называемый мятеж Чехословацкого корпуса. Созданный из австро-вентерских военнопленных чешской и словацкой национальностей. Корпус должен был быть переправлен из Центральной России через Владивосток в Западную Европу. За участие в войне против немцев чехсловакам Антанта обещала собственное государство. После большевистского переворота и особенно после Брестского мира, они, Чехословаки, как солдаты Антанты, быстро оказались на подозрении у новой власти. К их чести, ни малейшего интереса к событиям в России, то есть желанию поучаствовать, Чехословакии не проявили и мечтали как можно скорее уехать из страны. К маю месяцу 2018 года их эшелоны растянулись от Пензы до Владивостока, и большевикам нужно было только спровоцировать их выступление. Так как Чехословакии были регулярными войсками, то они были вооружены. Проезд по охваченной разбродом и шатанием России был делом непростым и рисковым. 25 мая у 17 -го года народный комиссар по военным делам Лев Троцкий приказал советским органам по всей Транссибирской железной дороге разоружить чехословаков, на что те ответили мерами по самозащите. Они захватывали узловые станции по Транссибу, чтобы прорваться на Дальний Восток. Хорошо вооруженные и прекрасно идейно организованные, чехословаки быстро установили контроль над населенными районами Южного Урала, да и всей Южной Сибири. Социалистическим правительством это было, в свою очередь, воспринято как внутренняя интервенция агентов Фонтанты, Причем мятежу был присвоен не имевший отношений к реальности, но громкий ярлык контрреволюционного. Большевики начали мобилизацию всех сил, тем более что в Сибири советская власть и без того не имела сильных корней. Там жили крестьяне, опять по Ленину, сытые, крепкие и не склонные к социализму. В Сибири не было крепостного права, и там жили сильные и крепкие мужики-хозяева, знать ничего не хотевшие о городском социализме. Сибирь, по мнению Ленина, была очагом контрреволюции, который нужно было основательно вычистить. Чесловате пригодились очень и ко времени, и к месту. Так в России началась гражданская война. Если большевики начали стягивать силы преимущественно в центре страны, то вот на окраинах постепенно сформировались антибольшевистские силы. Полыхнули казачьи восстания. На юге Урала их возглавил атаман Дутов, на Дону и Кубани генерал Краснов. Там же окончательно сложились и высокопрофессиональные кадры добровольческой армии, у истоков которой стояли и руководили ею генералы Михаил Алексеев, Лавр Корнилов и Антон Деникин. На Волге возникло антибольшевистское правительство из членов бывшего учительного собрания. Оно называлось Комуч, комитет членов учительного собрания. Еще дальше, на восток, в Сибири, власть взял верховный правитель России адмирал Александр Колчак. Но прежде чем силы, участвовавшие в разгорающейся гражданской войне, сошлись в братоубийственной схватке, произошло то, что проложило между ними непримиримую границу. Бывший царь Николай II с семьей, находившийся под домашним арестом, был по соображениям безопасности перевезен в Екатеринбург. Он, хотя и отрекся от престола, Но для многих, очень многих в России, он оставался символом государственности, спокойствия, порядка, да просто прежней и спокойной жизни, наконец. Ну, людям часто вообще свойственно прошлое идеализировать, когда трава была зеленее, а небо синее. При наступлении белых из распоряжения Москвы, если точнее, Якова Свердлова, местные советские власти в ночь с 16 на 17 июля 1918 года организовали расстрел царской семьи Ну, а трупы постарались уничтожить. Четырьмя днями раньше в Перми, в сходных обстоятельствах, был убит последний русский царь, ну, пусть и правивший всего один день, Михаил Романов, младший брат Николая. Также были уничтожены другие члены царской семьи. И основательница Марфа Маринской обители, сестра царицы, монахиня Елизавета Федоровна, и красный князь, так его называли за симпатии к социализму, Николай Михайлович, крупный историк его и еще нескольких князей расстреляли уже в январе 19 года. Не обошлось без зловещей иронии. Вскоре после победы большевистское правительство именно в честь СвердЛОВа переименовало Екатеринбург. Нет нужды подробно останавливаться на конкретном описании боевых действий периода Гражданской войны. Они хорошо известны по работам и ученых и писателей. Например, по роману Алексея Толстого «Хождение по мукам» название более чем точное. Упомяну кратко. Со второй половины 1918 -го года силы белых начали постепенно сжимать кольцо вокруг Центральной России, вокруг промышленных центров и крестьянских районов, жители которых были признательны большевикам за землю. Это была ворчина, так сказать, большевизма. Максимальных успехов белые добились к началу 1919 -го года, когда они укрепились также и в Прибалтике, и на севере России. Всю Сибирь подмял Колчак, длительным с успехом объединил казаков и офицеров-добровольцев. К весне 19 -го года белые смогли установить некоторую координацию своих усилий и подготовили план общего наступления. Причем основная роль отводилась наступавшим на Москву с юга войскам Деникина и пытавшимся прорваться через северные районы к Петрограду к войскам Колчака. Не вышло. И колчаковцев, и деникинцев осенью 19 в начале 20 -го года Красному удалось разгромить, и те так и не достигли каких-либо принципиальных успехов. Колчак был взят в плен расстрелян, а Деникин отвел уцелевшие силы в Крым и занял там глухую оборону, отказавшись от далеко идущих планов и надежд. Что случилось в двадцатом году? Почему так пошло развитие событий? И чем завершилась гражданская война в России? Мы поговорим в следующей беседе.